Члены спешно созванной комиссии Альянса покинули нас после обеда, данного в их честь. На этот торжественный обед я была вынуждена надеть одно из платьев матушки, причем наряд был времен ее молодости, но его спешно ушивали портнихи. А вот волосы парикмахера, пообещавшего соорудить на моей голове башню главного собора, с трудом спасли две испуганные служанки. Хватит с меня причесок по последней моде. Вира заплела две косы от висков, переплела их серебристой лентой в тонк платье и уложила поверх моих распущенных волос. Я не намерена более терпеть ни платья с кориналинами, корсетами с жабой и рюшами, ни прически, от которых глаза становятся узкими, а голова нещадно болит, и макияж. Глядя на себя в зеркало, я решила забыть о белилах, румянах, пудре и вообще, если уж я настолько уродлива, как мне об этом говорили на протяжении стольких лет, то какой смысл скрывать очевидное? Мое появление. Купи с преображением произвело потрясающий эффект, аппетит был испорчен у всех. К моему великому сожалению, и у меня тоже. Я с тяжелым вздохом оглядела блюдо и потянулась за яблоком. Увы, все остальное не вызывало желания поесть. Даже странно. «Ты хорошенькая!», – внезапно шепотом заявила Лора, сидевшая рядом удивительно. Невольно улыбнулась сестре и, склонившись к ней, тихо призналась Я просто очень сильно влюбилась. О-о-о! округлились не только рот, но и глаза. Ты? А ты умеешь любить? Кажется, я уподобилась баломошным девицам, которая готова, запрыгнув на постель с ногами, шептаться по полдня о любви и всяких глупостях. Какой ужас! Умею! Попыталась я сгладить произведенный эффект. В своем стиле. а а Значит, это у тебя переходное состояние к ярой ненависти и злейшей мести. Я что, монстр? Кат, расскажи о нем, — попросила все так же шепотом Лора. О Догадалась я. Да, какой он? Ну, не внешне. Внешне он красивый, я помню. Как наш отец, — искренне ответила я, вспомнив историю с пальцем. Папочка тоже ни у кого палец не отрезал. Срезали с трупа какой-то молодой женщины. А вот кольцо на палец надели фамильное. По характеру? Они во многом похожи. Я заметила, что к нашему шепоту пытаются прислушиваться остальные. Расскажу потом. А вечером, после того, как кассиры скрылись за поворотом, покинув предел Дворцовой площади, я готовилась к серьезному разговору с отцом. Его не было. Серьезного в смысле. Было много стенаний со стороны отца, слез со стороны матери, извинений и просьб о прощении. План с Динаром поддержали без вопросов. Я подозревала, в чем подоплека. Отец радовался возможности оставить меня при дворце. В конце вечера вновь зашел разговор о консорте. За что мне все это? Катриона, друг Лорова решила смешаться в нашу с отцом беседу. А народный суд завтра ты вести будешь? Я так сильно люблю орков. Утреннее солнышко уже припекало. Но я стояла на ступенях центрального входа и, прикрыв глаза, наслаждалась ярким солнечным светом и гривым легким ветерком. Мне нравилось это утро, и впервые за долгие годы нравилась я сама. Гардероб был сменен резко и окончательно, и сейчас я стояла в длинной юбке, непозволительно зауженной в талии и бедрах и белоснежной рубашке с высоким воротом. Отца возмущал тот факт, что я начала одеваться в соответствии с доларийскими традициями, но матушка, неожиданно начавшая посвящать немного личного времени, осталась довольна моим решением. «Ваше Высочество, они прибыли!» — едва слышно сообщил немод секретарь Райха. «Да, я знаю, что прибыли. Офицер Тайной Стражи Хантер сообщил об этом, едва во дворе гильдии оружейников открылся портал. За прошедший сих пор час мне пришлось успокоить мастера Верта, отца и представителя гильдии магов. И вот теперь я жду появления Динара. Я ведь действительно жду, с каким-то затаенным трепетом. Интересно а он оценит мое преображение. Невольно оглядела присутствующих. Нервничают и особо этого не скрывают. Среди встречающих лишь я принадлежу к королевскому семейству. Прием неофициальный. Ворота распахнулись, и делегация Гатмира фактически въехала на подъездную аллею. Невероятно. Едва заметив его шевелюру медного оттенка, я испытала странное чувство ликования, радости и... И вообще, какая тут природа красивая. Динар ехал впереди, и я впервые заметила, насколько хорошо он смотрится в седле. Уверена так, грациозно и даже немного властно. И уже не имеют значения бессонной ночи, когда я металась на простынях, отгоняя тревожную мысль. А вдруг не получится? За эти дни я думал о Динаре больше, чем о любимом Аршхане, что нелепо само по себе. И вот он здесь. И даже такое ощущение, что тал сдержаннее, старше и шире в плечах. «Странно, но что-то в нем изменилось. Еще бы понять, что...» Даларийц грациозно спешился и уверенно направился ко мне, стоящей наверху лестницы. Он должен был подняться и, встав рядом со мной, развернуться. Мы обменялись бы поклонами лишь затем, но Динар словно забыл о требованиях этикета. Я скучал. Он остановился ниже меня на две ступеньки, сравняв нас в росте, и просто улыбнулся. Я улыбнулась в ответ. «Рада приветствовать правителя горды Даларий и сумрачного Гатмира в Королевском дворце Иране!» Он поднес мою руку к кубам, неприлично долго задержал прикосновение затем с самой доброй улыбкой ответил «Спасибо!» невежливо вежливо благодарю вас, а приватно интимное спасибо!» «Нарушение этикета на лицо «Нарушение этикета с первого момента прибыть в Айтлон!» – шепотом напомнил я. «Ты несколько не вписываешься в мои ожидания, Катриона!» Так же шепотом ответил Динар. «Видишь ли, твоя одежда? Считай это вежливостью по отношению к даларийским гостям!» «Мне нравится!» Динар чуть жал мой ладонь, которую продолжал удерживать в руке, и, поднявшись на одну ступеньку, добавил. «Одежда моего народа подчеркивает твою врожденную элегантность и благородство, но не скрывает и женственности!» «Это комплимент?» Безуспешно пытаясь бороться с улыбкой, поинтересовалась я. «Констатация факта», – отрезал Динар. «Что по нашим соглашениям?» «Принято и одобрено». Я отступил, освободил свою руку, которую он попытался удержать, и приглашающим жестом указала на вход. «Я провожу вас, Айсир». «Странно. Сколько раз встречаю гостей, но впервые я нахожу это занятие столь приятным». «Что с моей сестрой?» Вопрос был задан. и два министра внутренних дел и обороны несколько отстали, Повинуюсь моему жесту. Это был не ее палец, ответила я, и мы друг друга поняли. План мероприятий на сегодня. Динар предложил мне руку и я вежливо приняла ее. Я провожу тебя в покое в восточном крыле. К полудню состоится официальное представление двору. Несмотря ни на что, общение с Медноволосом доставляло удовольствие. Как твой орк ждет? Раскрывать всю правду я не желала. Пусть ждет, милостливо согласился Динар. Динар? Я несколько смущалась. Мне неприятно говорить подобное. Отец настоял на отсрочке помолвки на некоторое время, пока. Меня устраивает. Долорец понимал все с полуслова. Правда? Какой груз души. Да, я сам хотел это предложить, признался Динар. Бесконечно рада, что это не вызвало у вас возмущения. Мне было так легко с ним, но имелось еще несколько вопросов. Во дворце принято обращаться лишь... «Катриона, я буду обращаться к тебе на «ты», как и прежде. Мы на равных, поэтому данную вольность я могу себе позволить». «Динар». Теперь мы поднимались по лестнице, и я была вынуждена одной рукой чуть придерживать подол юбки, что несколько отвлекало от сути разговора. «Ты женишься на моей сестре. Некоторая фривольность между нами может быть воспринята». «Катриона». Он резко остановился, от отчего я едва не упала. «С каких пор тебя интересует мнение золопыхателей?» «Да, действительно». Я кисло улыбнулась сравнить меня и лариану да подобно никому даже в голову не придет сама не знаю почему подобное меня тревожит я выделила тебе своего нового второго секретаря светиса да да секретарь моего отца попросился ко мне папа обиделся но не возражал почему второго?» первый сын лорда райха о, -о, -о, -о глубокомысленный зрек динар вот и я о том же Мы подошли к королевским покоям, ранее принадлежавшим принцессе Авир, сестре моего отца. Мои покои находились напротив, чуть дальше по галерее покоя Лорианы. Несмотря на недовольство царема Немейстера, я решила, что будущий король Айтлона обязан с самого начала четко обозначить свой статус при дворе. «Слуги в вашем распоряжении!» Я остановилась у дверей, вынуждая его последовать моему примеру. «По любым вопросам вы можете обращаться непосредственно ко мне. И- а там постель сухая насмешливо поинтересовался динар. Я попыталась держаться, но воспоина о том, как он едва ли не с разбега на мокрое грязное пятно, мы захохотали одновременно, Пив ко всем демонам устоявшийся веками этикет и шакира сопровождающих. Сухая, утирая слез ответил я но запах медовухи витает. О боги, как ты не оигинально. Прошу меня простить, я поклонилась и направилась к себе, уже у дверей не удержалась и добавила, «Кстати, тогда в лесу тебя ждали еще змеи и барсук-мутант». «Что?» Понеслось мне след. Я поспешно закрыла двери и согнулась от хохота, не имея ни сил, ни желания сдерживаться. Смех явно слышали все в галерее, но это такая мелочь в сравнении с приездом Динара. Он приехал, и это решало половину моих проблем.